Неделикатный фильетон. Мария вошла в кабинет штат Троте. Разноцвет стеклышек широкого окна веселой грудой обрушился на нее. Сочившийся через стеклышки свет был весел, хмелен и звонок, как пестреть карнавальных фонарей. Там в путанной сетке цинковых прокладок вылеплялись рубиновые, изумрудные, бирюзовые колпаки, береты, шляпы, камзолы, парики. Чулки, штаны, пояса, сумки, башмаки и жилеты. В цветистые пестрые хмельные наряды вырядились люди. В цветистые пестрые хмельные кучи сбились люди по сторонам крепкой, скройной отменным бондарем пивной бочки. Тянут пьяные, горластые, налитые пивом, разодранные смехом, толстопузы и толстощеки, тянут на стороны пивную бочку уперлись пятками в землю вцепились руками друг в друга руки провалились в животы а животы вот вот лопнут от смех пестрая куча толстых людей справа от бочки пестрая куча слева а ну ка кто кого ха ха а ну ка и по цвету чулок слева и по покрою штанов справа ясно каждому что там нидербахцы а тут Бишевзберг. И дело идет не на шутку, дело идет за почетнейшее первенство, за первое место, может быть, во всем Отечестве, за честь назваться первым пьяницей прекрасной своей Родины. А ну-ка, кто кого перетянет, Нидербах или Бишевзберг? кто кого, ха-ха, тени? И не таким городам лестно назваться первым пьяницей Отечества. Хмельно! Пестро разноцветно в окне кабинета Штаттерта. Но вдоль окна протянулась густо красная пустыня рабочего стола. В середине пустыни, в синем стакане, безнадежно оголенные торчали ручки и карандаши, как умирающие пальмовые стволы высохшего оазиса. Неподалеку врылся в почву глубокий колодец, единственный неисчерпаемый источник безрадостных пространств. Чернильница. По краям пустыни происходило движение дел. В синих, белых, зеленых папках за номерами, литерами и датами они передвигались с запада пустыни, куда их клал докладчик, на восток, откуда их снимал секретарь. Вглубь пустыни проникали только очень немногие дела, и тогда совершали долгий привал под скупой тенью умирающих пальм на запад от стакана с карандашами. Штаттрат сидел в кресле между веселой толпой спорщиков из-за пива и густо красной пустыни своего стола, но Бишевсберцы и Нидербахцы гоготали и тужились за его спиной, а перед ним простиралась пустыня, и штаттрат принадлежал ей, а не веселым пьяницам. Был сух, безрадостен, бесцветен. Фрейлен Урбах. — спросил он и обрезал ножичком кончик сигары. — Я не удивляюсь, что вас привел сюда случай, о котором мне доложил секретарь полиции. Присядьте. Штатрат раскурил сигару. — Я знаю ваших уважаемых родителей и знаю вас. Тем не менее, я решаю сказать, я не удивился бы, если бы мне пришлось беседовать с вами по делу об обвинении вас в государственной измене. Вы понимаете, о чем я говорю? Штат-труд помолчал. Очевидно, вы сознаете всю тяжесть вашего проступка. Я говорю не о том, что произошло сегодня. Это естественное следствие всего вашего предшествующего поведения. Я говорю... Вы понимаете, о чем я говорю, Фрейлин? Штатрат шумно выпустил из носу жёлтый дым и протянул руку к делу, лежавшему в глубине пустыни. — В распоряжении полиции уже давно имеются сведения о ваших сношениях с русским. Он вскинул сухие бесцветные глаза и остановил их на море. — Вы слышите? — О ваших сношениях с русским. Штатрат крепко затянулся сигарой. — Ваше молчание, фрелленд. «Прежде всего, невежливо. В этом я вижу плоды общения с этим, ну, как его штатрат перелистал дело. Его фамилия... Вы намерены отвечать?» «Я говорю так только потому, что уважаю ваших родителей. Прежде всего, вашу мать, фрау Урбах. Иначе я нашел бы средство заставить вас вести себя с официальным лицом, как это подобает...» Штатрат понизил и смягчил голос. — Неужели вы не понимаете, что ваше поведение невозможно? — Подумайте, фрейлин, в какое положение вы ставите своих родителей? — Ваша мать, фрау Урбах, всеми почитаемая особа, принята при дворе его величества, кавалер орденов, почетный член союзов, ваш брат... Но о вашем брате пишут в газетах, как о национальном герое. Он единственный офицер во всем Бишевсберге, получивший орден Пурлемерит. Единственный в Бишевсберге. Он отличился под Верденом. Он вошел одним из первых в Мобеш. Подумайте. И вдруг... Нет, это недостойно. Это отвратительно. «По долгу службы я должен? Но, позвольте, неужели в вас не говорит совесть? Неужели вы не чувствуете раскаяния?» Штатрат отодвинулся от стола, воскликнул. «Но ведь это чудовищно! Чудовищно!» Потом встал, прошелся по кабинету, снова сел и заговорил однотонно. Я требую, чтобы вы ответили мне, признаете ли вы, что совершили порочащий честь германской женщины и честь вашего дома проступок. И обещаете ли вы мне, как представителю власти, впредь не совершать ничего подобного? Отвечаете. Что значит это молчание? Послушайте, вы... Штатрат стукнул кулаком по столу и прокричал. Вы девчонка. Как вы смеете молчать, когда я требую ответ? Как вы смеете? Я проучу вас. Я арестую вас. Я опубликую ваше имя. Я опозорю вас. Вас выгонят из дому. Вас выгонят из города. На вас пальцами, слышите? Пальцами будут показывать. Вы. Пальцами. Пальцами. Штатрат забегал вдоль расцвеченного окна. По лицу его... Сжавшемуся, как кулак, жилистому и гладкому, заметались пестрые огнестекол, он вопил, «Вы думаете, я пощажу вас? Вы думаете, я потерплю, чтобы негодная девчонка, запятнавшая свою семью, безнаказанно позорила честь германской женщины? Я отважу вас таскаться по проклятым русским, черт побери, ведь вы знаете, кто вы?» Вы — проститутка! Вы хуже проститутки, которая патриотичнее вас и не позволит себе!» И вдруг точно поток битого, оглушительно звенящего стекла, обрушился на штаттерта. «Молчать! Слышите? Молчать!» Он почти упал в кресло и остолбенел. «А Мари, прямая...» вытянувшаяся, словно охваченная стальной формой, отчетливыми шагами пошла к двери, открыла ее, прошла коридорами, залом, где у конторок маячил секретарь полиции, приемной комнатой на улицу, и там, не сгибаясь, все такая же отчетливая, с поднятой головой, мимо людей, как будто над людьми, не таясь. Впервые за эти годы, не таясь, прямо через площадь, к низкой двери, с резьбой барокко и дальше по лестнице, выше, выше, ни разу, ни разу не оглянувшись, в дверь, подле которой так билось сердце. В кабинете Штаттерта, вдунутый незримым деликатным духом, показался секретарь полиции. Гер Штаттерт. Штатрат стропянулся, схватил лежавшее под рукой дело, положил его на середину стола, на запад, от стакана с карандашами. Сказал, я отпустил ее. Пока, герр секретарь Сейчас я просмотрю газеты. И секретарь растаял, неслышно, как небольшой клубочек пару на морозе. А Штатрат прочел опусти десять фенигов, увидишь войну. В Берлине в пассаже театра «Метрополь» есть панорама-автомат. Французики в синих сюртуках и красных штанишках защищают крепость. Против них по траншеям и окопам рассыпались серые крапузы. Прелести и богу! Особенно если подумать, что всякий прохожий может легко убедиться, как, собственно, мила мировая война. Впрочем, Что же это был бы за автомат, если бы он не сулил гораздо больших наслаждений? Наверху у него отверстие. О, как оно жаждет никеля! Над отверстием надпись «Опусти десять пфеннигов, увидишь войну». В Берлине позаботятся обо всех. За десять пфеннигов каждый может иметь собственную небольшую войну. Брось в отверстие маленькую никелевую монетку, На худой конец монетка может быть и железной. В один миг, как говорят берлинцы, заработает лавочка. Пушки захлопают своими пробками. Солдаты примутся колоть, рубить, стрелять. Прямо восторг. Не успеешь оглянуться, все французы перебиты, захвачены в плен, а немцы вступают в крепость. А потом, что же это был бы за автомат? Все становится по своим местам. Приятно, что эта история всегда может начаться с изного. Опусти одну денежку, сразу загремят орудия, солдаты примутся колоть, рубить, а в конце концов все, как было прежде. И так дальше, пока не выйдет весь никель. Так было, так могло бы быть долго. В Париже, наверное, тоже есть такой автомат, потому что во время войны хороший вкус интернационален. Только там все, конечно, наоборот. Там расстреливают и берут в плен немцев, а потом все становится по своим местам. Недавно один солдат, приехав с фронта, проходил берлинским пассажем. Он осмотрел автомат и, так как привык на фронте к крепкому слову, выругался. Но так как, кроме того, он был журналистом, стал быть, по профессии своей человеком любопытным, да еще вздумал написать что-нибудь по этому поводу для газеты, то он и бросил в автомат никелевую монетку. И случилось чудо. Сражение не началось. Пушки безмолвствовали. Солдаты не думали ни колоть, ни рубить, ни стрелять. Тряска, пинки, ничто не шевельнулось. Автомат был сломан. Какой-то прохожий, радовавшийся бесплатному зрелищу и глубоко обманутый в своих ожиданиях, хотел во что бы то ни стало позвать швейцара. Он настаивал на своей маленькой, оплаченной другим войне, он хотел непременно видеть кровь, но опустивший монету отклонил это. Ибо хотя он и был журналистом, стал быть человеком по своей профессии неверящим в чудо, Все же от пристального всматривания показалось ему, будто бы французы и немцы посмотрели друг на друга совсем дружелюбно. — Оставьте, — проговорил он серьезно. — Когда-нибудь должно же это случиться? Сказал «прощайте» и ушел. Штатрат свернул газету, позвонил, вошел служитель. — Вот что, — сказал Штатрат. — Этой газеты, видите? Вот этой газеты мне больше не подавайте.